Повесть о крестьянской войне. 1 ноября 1836 года Пушкин читал у Вяземского свой новый роман «Капитанская дочка». «Много интереса, движения и простоты», — сообщал на другой день Александру Тургеневу Вяземский. Сын его, Павел Петрович, в то время 16 юноша, никогда не мог забыть того неизгладимого впечатления, какое произвела на него капитанская дочка в чтении самого автора. Это было действительно крупнейшее литературное событие. Следуя установившимся правилам своей художественной прозы, Пушкин стремился к углубленному раскрытию родной старины в сжатых и четких зарисовках. Принцип предельного лаконизма и высшей выразительности лег в основу капитанской дочки. Трудно было бы назвать другой исторический роман с такой предельной экономией композиционных средств и большей эмоциональной насыщенностью. В «Капитанской дочке» интимно-исторический рассказ сочетается с русской политической хроникой и дает широкую картину эпохи в ее домашних нравах и государственном быту. Вымышленные образы, герои фамильных записок, неизвестные представители провинциальных семейств, Соприкасаются с такими фигурами, как Пугачев, Екатерина Вторая, Оренбургский губернатор, Рейнсдорп, Пугачевцы-Хлопуша и Белобородов. По планам в состав персонажей вводились еще Орлов и Гидро. мастерски взят основной тон повествования, с первых же строк увлекающий читателя. Пушкин высоко ценил умение раскрывать прошлое без малейшей торжественности, домашним образом, Именно к этому он стремился в своем изображении русского XVIII века, ставя себе задачи показать его не на высоких подмостках классической трагедии или официальной истории, а сквозь черты патриархальной семейственности с ее теплотой и наивностью. Отсюда ряд исполненных прелестного юмора черт старинного быта. Гувернера Бопре выписывают из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. и благодушно комических сцен в гостиной Гореневых и в столовой Мироновых, где офицеров берет под арест комендантша с помощью палашки, относящей шпаги в чулан. Жанровое изображение внутренних помещений с деталями русских лубочных картинок здесь предшествует широкому историческому полотну. Медовое варенье Авдотьи Васильевны и матки оренбургской шерсти Василисы Егоровны подчеркивают тот характер семейственных записок, на который неоднократно указывает читателю автор. В этом духе выдержана и спокойное заглавие повести, заимствованное из офицерского романса, приведенного в тексте, и нисколько не возвещающее основную трагическую тему и грозный рост развертывающихся событий. Эта же нота звучит и в эпилоге. Потомство их благоденствует в Симбирской губерн Из такого идиллического обрамления фамильной группы бурно выступает картина крестьянской эволюции XVIII века. Отдельные эпизоды «Приступ», «Мятежная слобода», «Плавучая виселица», «Казнь Пугачева» дают в немногих резких фрагментах ощущение политического события в его грандиозном целом. Пушкин снова проявляет себя замечательным историческим портретистом, с исключительной экспрессией и сжатостью, рисующим героев прошлого. Незабываемый внешний облик Пугачева выступает в двух-трех штрихах. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Посиделая грива и полинялый мундир времен Анны Иоанновны дают полное представление о наружности генерала Рейсдорпа. Та же выразительность в портетах Лапуши, извеченного башкирца, Екатерины, та же характерная сжатость в жанровом изображении яицкого войска и кочевых наездников. Пейзаж здесь намеренно снижен и упрощен. Печальные пустыни, пересеченные холмами, крутой берег Яика, киргизские степи, овраги Бердской слободы, Бедные мордовские и чувашские деревушки, точные этнографические описания воссоздают скудные черты унылой, бедной природы восточных окраин России. Тщательное изучение материала и темы сообщает исключительную убедительность главным характеристикам, несмотря даже на критическое отношение Пушкина к крестьянской революции. В оценке этих огромных движений русской исторической жизни он прошел целый путь. Мы видели, как уже в 1820 году он интересовался образами Степана Разина и Пугачева, но и под конец жизни поэт не мог в этом вопросе преодолеть в себе до конца писателя-дворянина и решительно подняться над воззрениями своего класса на Пугачевщину, как на бунт бессмысленный и беспощадный. Переживший глубочайший кризис своих социальных воззрений Лев Толстой, уже ставший зеркалом русской революции, не принял в 90-х годах этого положения. И совсем это неверно, что русский бунт бессмысленный, возражал Пушкину Лев Николаевич Толстой. Если разобраться как следует, то поводом всякого крестьянского бунта всегда кажутся очень разумные и справедливые требования. Но и Пушкин, как великий художник, должен был по известному положению Ленина отразить в своих произведениях некоторые, хотя бы существенные, из сторон революции. И великий поэт выполнил это задание, воссоздав образы вождей крестьянской революции с такой творческой силой и восхищением художника, что совершенно опроверг этим свое абстрактное размышление великий, о характере русского бунта. Это помогло романисту дать верную и глубоко сочувственную характеристику самого Пугачева. Перед нами одаренный, смелый, умный великодушный вождь народного движения. Личность его вызывает в Гриневе сильнейшее влечение и пламенное желание спасти его. Чувствуется, что поэт сжился в своих долголетних раздумьях с этим мощным народным образом и, к изучению которого он обратился еще в годы своей ссылки и о котором тогда уже творчески мыслил. Еще в декабре 1826 года он говорил Волконское, что задумал сочинение о Пугачеве. Долгий труд вызвал прочную симпатию к герою. Невозможно переоценить то глубокое сочувствие, с каким написан Пушкиным великолепный исторический портрет предводителя народной вольницы, обреченного дворянской России на смертную казнь, церковную анафему и моральное ошельмывание. С таким же мастерством обрисован представитель другого слоя Старой России, капитан Миронов. Незаметный и чуть смешной в обычном быту, он вырастает перед лицом военной опасности в героя долгой присяги. Он выполняет свои обязанности не только честно и беззаветно, но умело и искусно. Все комические черты образа сразу отпадают когда на валу осажденной крепости перед нами выступает во весь рост старый вояка, ясно понимающий стоящую перед ним задачу и безошибочно разрешающий ее. Докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные. Он появляет подлинный героизм в критический момент сражения, когда идет на вылазку и верную смерть во главе гарнизона, готова бросить ружья. Пушкин в его лице воздает высокую хвалу, Тем скромным армейцам, которые по замечательной характеристике Ключевского не делали правительств, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века. И вместе с русскими солдатами самоотверженно вынесли на своих плечах дорогие лавры знаменитых полководцев. Также достоверно и живо изображены в романе и ближайшие помощники Пугачева с Горнозаводского Урала. сын крепостного рабочего Белобородов и многократный участник восстания XVIII века Иван Тимофеевич Соколов, прозванный Хлопушей, сумевший организовать революционные отряды из молотовых мастеров, кузнецов и слесарей из демидовских рудников. Это были руководители Пугачевского движения в Южноуральской рабочей масти. К общей бытовой картине Пугачевщины, воссозданной Пушкиным, Позднейшее научное разыскание ничего не прибавили, как и не исправили в ней ни одной черты. Труд исследователя, восполненный гением художника, установил навсегда основные очертания этой бурной эпохи и центральные типы ее ведущих деятелей. В образах молодых офицеров, вовлеченных ходом событий в крестьянскую революцию Гринева и Швабрина, Пушкин стремится разрешить издавна привлекавшую его проблему деклассированного и мятежного дворянина, декабриста Якубовича, Дубровского и, наконец, ряда исторических лиц, замешанных в Пугачевском движении — Швановича, Башарина, Буланина, исторического подпоручика Гринева. Если в художественных образах и романическом действии капитанской дочки — эта сложная проблема не нашла окончательного разрешения и четкой формулы, то поставлена она здесь с замечательной широтой и проведена с глубоким жизненным драматизмом. Сама история выдвинула характерного героя для социологических выводов поэта. В 1833-34 годах внимание Пушкина привлек тот повеса и дебошир с середины XVIII века лейб Александр Шванвич который в трактирной драке разрубил палашом щуку Александру Орлову. Об этом имеется запись Пушкина. Этот цервиголова был отцом тому поручику Михаилу Шванвичу, который из правительственных войск перешел на сторону Пугачева и был осужден в 1774 году Верховным судом. Личность этого дворянина-пугачевца чрезвычайно заинтересовала поэта. Взятый в плен пугачевским отрядом под Оренбургом осенью 1773 года, Михаил Шванвич встретил неожиданную милость со стороны вождя восстания. Видя, что на поручике Кафтанхуд, Пугачев подарил ему шубу на мерлощитом лапчатом меху и оставил с собой ужинать. — Служи мне верой и правдой, — сказал он ему под конец вечера, — я тебя не покину. Вскоре Шванвич был произведен в атаманы. Но после тяжелого поражения Пугачева под Татищевой крепостью в марте 1774 года он оставил опустилую берду и явился к оренбургскому губернатору Рейнсдорфу. По сентенции Верховного суда Михаил Шванович был лишен чинов и дворянства, подвергнут ошельмованию, преломлением шпаги над головой и сослан в Сибирь. Следственное дело о Пугачеве, с которым Пушкин начал знакомиться в 1833 году, открывало ему возможность конкретно поставить на этих материалах о Шванвиче интересную социально-политическую проблему. Он действительно сопоставил этого гренадерского поручика с теми гвардейцами, которые добровольно предались Пугачеву как истинному своему государю. Так поступила бы вся гвардия, если бы только могла. заявил один из таких пугачевских волонтеров. Фраза эта привлекла особенное внимание Пушкина. Он относил Шванвича к родовитому дворянству, к хорошим фамилиям, хотя и без достаточного основания. Но на образе бунтующего офицера-аристократа, вероятно, не без аналогии с героями 14 декабря, Пушкин, видимо, хотел обосновать свои заветные раздумья о близости лучших русских людей, не к императорскому трону, а к народной массе. Историческая сложность проблемы, невозможность высказаться до конца на такую запретную тему в печати, наконец, и неясность психологической мотивировки подлинных действий подпоручика Швенвича, ставшего пугачевским атаманом, из политического сочувствия, из страха за свою жизнь, все это привело Пушкина к очень тонкому композиционному приему раздвоение единого исторического лица на два противоположных характера. Честного поручика Гринева, который питает искреннюю симпатию к смелой и великодушной личности Пугачева, но не меняет своего знамени, и беспринципного Швабрина, готового на все во имя карьеры и личных интересов. Постоянная дума поэта о расслоении российского дворянства на благоденствующих Орловых и униженных Пушкиных определяла и позиции главных героев капитанской дочки. Отставка в 1762 году старика Гринева, служившего при Минихе, соответствует хронике рода Пушкиных, как и общая оппозиция к авантюристам и фаворитам эпохи императриц. В этом разгрензе молодые поручики Белогорской крепости гринёв и Швабрин являются два типа русского дворянства, преуспевающий и приниженный, беспринципный и морально стойкий, гвардию и армию, как возвещает эпиграф к первой главе. У Гринёвых незначительное поместье и бедное симбирское дворянство в прошлом. Швабрин, петербуржец, человек хорошей фамилии имеет состояние. Недоросля Петрушу обучают стремянный Савельич и парикмахер Бопре, его будущего соперника. профессор коллоквенции и придворный поэт Тридьяковский. Гринёву милые простодушные мещанские романсы, Швабрин распевает арии французских опер. Но Гринёв остается верен присяге и непоколебим в своем отказе служить мнимому Петру Третьему. Бывший же гвардеец служит только успеху и переходит с мгновенной поспешностью на сторону победившего Пугачёва. «Проворен нечего сказать», — заключает о нем Попадья. Таково новое противопоставление Пушкиных Орловым. Благородные просвещенные Гриневы, способные оставить потомство увлекательные мемуары, обречены силой исторических судеб на материальную деградацию. Небольшое симбирское поместье Елизаветинского премьер-майора в третьем поколении принадлежит уже десятерым помещикам. Это последний иронический штрих, внесенный Пушкиным в столь волновавшую его картину упадка старинных исторических родов. На их доле еще остается преданность старых дядек, Савелий чудо это лицо самое трагическое, то есть которого больше всех жаль в повести, писал Пушкину Адоевский в конце 1836 года. Их еще предпочитает ловким гвардейцам скромная Мария Ивановна. Блестящую галерею пушкинских героинь завершает эта солдатская внучка и капитанская дочка, отражая в своем глубоко народном облике живые черты привлекательных и смиренных девушек, которых Пушкин не раз встречал в глухих углах российской провинции. Для раскрытия подлинно народных истоков изображаемых событий и придания им соответственного освещения Пушкин обращается к излюбленному своему материалу, русскому народному творчеству. Он вводит в эпиграфы и в тексты романа отрывки из солдатских и свадебных песен, сентиментальные романсы, калмыцкую сказку и, наконец, бурлацкую хоровую в знаменитой сцене, где зловеще звучит простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселицы. Могучий образ Пугачева, изваянный Пушкиным — как и им дух разинских песен, вносит весьма существенный корректив в представление об умеренных политических воззрениях Пушкина, который якобы в качестве барина-крепостника виден в лице Пугачева только своего классового врага. Было бы ошибочно сводить неизбежное противоречие пушкинских государственных убеждений к реакционным и антинародным выводам. Политические высказывания гениального поэта необходимо выправлять по его творческим образом. Только при этом условии все программное, теоретическое, классово обусловленное и социально ограниченное получит верное освещение и раскроет подлинные перспективы мысли великого национального писателя. Совершенно несомненно, что несмотря на все колебания Пушкина в окончательной оценке русского бунта, Он в основном склонялся к признанию силы и величия восставших масс. Он открыто сочувствовал их борьбе с приказным и помещичьим государством и не переставал поэтизировать крестьянских вождей, сумевших потрясти самодержавный строй от Кубани до Муромских лесов. Характерно, что до Пушкина в литературе о Разине и Пугачеве знали только приемы ошельмования и посрамления великих мятежников». Голос Пушкина был первым признанием силы и героизма этих народных вождей. Как известно, через полстолетия после написания «Капитанской дочки», Чайковский вынужден был отказаться от намерения писать на эту тему оперу, ибо невозможно было, по его словам, вывести на императорскую сцену того героического и пленительного Пугачева, какого создал в свое время Пушкин. Высоко ценя На всем протяжении своего творчества неустрашимых борцов с гнетом самовластия великий поэт с 1820 по 1837 год оставался верен этим мощным историческим образом восставшего народа. В своем творчестве он бурно перерастал условные границы, положенные его дворянским самосознанием, воспитанием, общественной средой и, как великий художник, уже предвещал передовые позиции будущих поколений. Рано изверившись в своем классе и не считая российское дворянство, способным перестроить на разумных началах его многострадальную родину, Пушкин все пристальнее всматривается в массовое движение закрепощенной Руси. Рядом с Олегом, Онегиным, Дубровским вырастает центральный герой помыслов и творений национального поэта, русский народ в его протесте, восстании и борьбе. Только этот могучий двигатель исторического процесса раскрывал великому писателю путь к торжеству свободы, справедливости и разума. Вот почему Пушкин навсегда связал свое бессмертное имя с именами первых вождей народной вольницы Пугачева и Степана Разина.